с казанцами. Из дома выбегали всю новые группы. Татары силы противников начинали уравновешиваться Вблизи Терентия один большой татарин обыкновенным дубом колом опустошал ряды русских и никому не удавалось его свалить. Терентий решил выбрать момент, когда великан повернется в сторону, чтобы прыгнуть к нему и проткнуть Его с своим ножом, следя за татарином, потихоньку отступал, не спуская с него глаз, готовый в любую секунду совершить задуманный бросок. Вдруг совсем рядом, позади себя, он услыхал пронзительный детский крик. Терентия оглянулся. «Русский ратник, вырывая из рук матери маленького ребенка...» Сильно ударил ее в грудь и, выхватив ребенка, уцепился левой рукой за кудрявые волосы мальчишки, а правый пытался его зарезать. Теренти, забыв о богатыре-татарине, бросился к своему ратнику, ударил его по руке и, подхватив ребенка, закричал помнись, это же дитё!» Ратник глядел на Терентия безумными глазами, а мать уже тянула из-за рук спасенного мальчика. Терентий только хотел повернуться и снова кинуться в бой, как страшный удар в затылок сбил его с ног. бровкин в это время а, казанцы оттеснили от Терентия. Одного из троих нападавших Бровкин пырнул своей, своим ножом, второго угостил кулаком в лицо, а пока тот еще не успел очухаться, прикончил его. Третий пустился на утёк. Бровкин увидел, как огромный большой татарин нанёс Терентью страшный удар. Фейско кинулся на помощь друг. Уже следующую секунду высоченный казанец повалился пронзённый прямо в сердце ножом. Но поздно Терентьи был мёртв. Много ратников пригло во дворе Бурнашалии. Бровкин и Данила сидели около тела Терентьи. Потом Данила принёс из дома бурношали мягкий ковёр, и Терентия положили на него. Катерина отперла чистую кладовую, набросила на пол соломы, и тело погибшего осторожно опустили на эту последнюю его постель. — Храни, — сказал Данила Катерине, — утихнут бои, я приеду за ним. С самого начала боя русские ратники сегодня имели полный успех. Рати входили в город сплошной лавиной. В строгом порядке главный воевода князь Воротынский указывал направление каждой входящей части и ставил перед ней определенную задачу. В местах, где крепостная стена была, целый город штурмовался, но и здесь все было заранее продумано. Града преступных лестниц у русских оказалось столько, что их представляли к стенам почти вплотную одна к другой. Кроме того, грозные башни, гуляя городов, во многих местах были придвинуты совсем плотную к городской стене. Русские ратники сплошной очередью поднимались по внутренним лестницам башен и, пройдя сквозь них один за другим, выходили на боевые площадки. Казанцы бились до тех пор, пока их не настигала смерть. Героизм их доходил до одержимости, до фанатизма. Отступая, горожане сами зажигали свои дома, чтобы оставить врагу не город, а обгорелый пустырь. По приказу царя в город вступили полки Шеголея и других татарских царевичей, бывших на службе у русских. Они шли следом за русскими ратьями быстро тушили пожары, спасая город от уничтожения. Последний кровопролитный бой произошел в Кремле. В нем заперлись и старались закрепиться немногие оставшиеся в живых казанцы. Самые храбрые, смелые из них и теперь не хотели сдаваться. Кто-то предлагал...